Глава 19. Алиса. Здесь очень приятные на ощупь столовые приборы. Вадик пристально рассматривает чистую вилку и вертит ее перед глазами. А перед моими глазами встает картинка, как он ловко убирает эту самую вилку себе в карман пиджака и с хитрой улыбкой просит меня повторить за ним. Тряхиваю себя навязанное воспаленным мозгом изображение. «Я рада», скомканно говорю. Меня прерывает синхронный смех за тем столом, куда мне категорически нельзя смотреть. Сердце трещит по швам, а кровь польется в эту несчастную мышцу. Варламов там не один. С ним же рядом блондинка. Красивая. Ее образ собран из последней коллекции, а королевские движения заставляют поджать ступни под столом. Я так не могу, не умею. И это злит почему-то. Когда мы жили с мамой в общежитии, у нас были похожие приборы. Продолжает Вадик, а я прыскаю от смеха. Извини, что ты сказал? Господи, как неловко. По всей видимости, мы должны были оказаться не в ресторане Дичь, а в районной кафешке у Натальи. Я бы заказала вареники с картошкой, а Вадик, допустим, домашнюю шаурму или что-то в этом роде. Уф, аж задрожала. Мама сказала, что ты работаешь в журнале. «Угу!» – мочу в ответ, все еще отчаянно борясь накатывающими волнами смеха. «И как называется твой журнал?» «Сти!» – прерываюсь. Взгляд непроизвольно перевожу на того, по чьей вине я запнулась. Его галстук уже расслаблен, хотя еще несколько минут назад был плотно завязан под сильной шеей, а идеальный треугольник заставлял сердце позорно трепетать, как рваный флаг на ветру. «Сти!» «Спорт!» На выдохе произношу. Поймав на себе острый взгляд тирана, салютую им и улыбаясь самой широкой в мире улыбкой. Официант к тому времени принес нам вино. Я делаю большой глоток. Чтоб ты подавился, босс. Мама одно время тоже работала в журнале. Ммм. Имитирую дикую заинтересованность. И кем? Секретарем, кажется. Мило. Нет, ей пришлось уволиться, потому что неудобно было отвозить меня в кружок робототехники. Печально. Да, мама говорила, что ей нравилось там работать. Но мое образование важнее. Вадик первый раз улыбается. Я вижу его щербинку между передними зубами. Мы еще долго говорим про его маму. Как только тема меняется на более нейтральную, не кстати опять всплывает его мама. Она везде и повсюду. Кажется вообще сейчас покажется из за угла типичный сын маминой подруги еще никогда не вызывал во мне такое отвращение и жалость в целом вадик неплохой парень не страшный не картавит высокий и у него красивые мужские пальцы но вот ему бы брекеты поставить научиться говорить правильно и красиво подтянуться немного в конце обязательно завязать галстук так вот мама говорит прошу прощения Скакиваю со своего стула, не в силах вынести еще одну историю про маму. Челюсть сводит от желания ему это сказать. А руки набрать свою маму и настоятельно попросить ее больше не сводить меня ни с какими гениальными сыновьями ее подруг. Мне сейчас пописать надо. прочищая горло и отхожу. Мне приходится пройти около столика негодяя. Даже дыхание задерживаю, словно мне волнительно это делать. Походка чего-то становится, как у кошки на подиуме. Спинка ровнее линейки. А вот взгляд косится на того, чей галстук почти болтается в районе ключиц. Варламов сидит уже без пиджака, закатав рукава рубашки до да локтей. Слюна Слюноотделение работает усерднее, как никогда прежде. Его темные волосы, которыми покрыты предплечья, на вид жесткие и кудрявятся. Я каким-то фигом это примечаю и думаю над этим. Останавливаюсь напротив дверей, ведущих в туалетные комнаты, и прижимаюсь к стене спиной. Хорошо, что меня не видно из зала. От нервов так сильно прикусываю губы, что тяныть начинают. Я чувствовала его взгляд, когда шла сюда, как он обвел им всю меня с ног до головы. Кожа до сих пор шипит, я будто целиком и полностью в газировке растворяюсь. «Прячешься?» Открываю глаза на знакомый голос, который всасывается под кожу, как дорогущая сыворотка. хмыкаю в ответ и отворачиваюсь. Господи, Алиса, он твой босс, а ты так с ним себя ведешь. Я бы тоже прятался. Это один из тех, с кем ты знакомишься на сайте? Сейчас Варламов сознательно перешел на «ты». Хотя после того поцелуя как-то грешно выкать. Нет, это Вадик. Тогда все ясно. Виктор улыбается мне как-то по-доброму, будто ничего не замышляет и не собирается больше меня подкалывать. Верить ему, не верить, внутренности скручивает от желания поёрничать. постреляйте едкими словами и получить такой же едкий ответ. Но я лишь уставилась на его губы, которые теперь кривятся в наглой, непростительной улыбке и шумно сглатывая. Он вас не накормил? Вы так на меня смотрите, будто съесть хотите. Вдруг снова возвращается к прежней форме общения, а я теряюсь, и так резко обидно становится, хоть плачь. но уж нет. Вы ядовитый змей, господин Варламов. Сверлю его взглядом и скрываюсь в дамской комнате. Придется отсидеться здесь. Все тело колотит от этой мимолетной встречи и нашего разговора. А когда возвращаюсь в зал, Вадика нет. Растерянно смотрю по сторонам, и теперь мне и правда хочется плакать. Еще никто и никогда не оставлял меня посредине свидания. Обида душит в похлеще веревке. Прошу прощения, молодой человек, что со мной за столиком был он, останавливаю пробегающий мимо официантку. И начинаю милостиво просить Боженьку, чтобы этот долбанный маменький сынок просто отошел в туалет. Он просил передать, что у него дома что-то случилось. Кажется, звонила мама. Ясно. Не раскрывая зубов, отвечаю. Возвращаюсь за стол. Передо мной печальная картина нашего недоеденного ужина. Полупустой бокал вина и кусочек надкусанного хлеба. Где, если приглядеться, я увижу межзубную щербинку? Оу, ваш кавалер ушел, Алиса. Шипение над ухом, как заклинание звучит. Только вот мурашки они какие-то не колдовские разгоняет а вполне реальные, опасные. Присоединяйтесь к нам, счет за Вадикой я уж так и быть оплачу. Этот слезняк и ужин не оплатил. Не дожидаясь ответа, рука Варламова опускается на мою поясницу и чуть подталкивает к его столику, за которым наблюдают за нами разве что только не из бинокля. У меня горло пересохло, а любимое вино как раз осталось за прежним столиком и не вернуться теперь. По коже разбредаются в разные стороны горячие волны. Слова затихают на языке, и никакая колкость или извительность не вырываются изо рта. Это Алиса, моя лучшая сотрудница. Представляет он меня своим. Кто они? Друзья? Я присаживаюсь на пустующее место, а передо мной опускаются все те же веточки желтой мимозы. Вы забыли ваш букет, Алиса.